«Да уж не рабов карамить глупые долговязая двуногое. Покачал головой правитель. «Ты, верный, не знаешь, чем наш род отличается от вашего? Все мы, люди верховной расы, рождаемся взрослыми. Мы никогда не растем. От голода мы становимся меньше, меньше».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 «Только зачем вам девственницы?» «Он так и не понял», — оглянулся на советников князь, и они все вместе рассмеялись. «Посмотри на наш народ, глупое животное», — посоветовал Алхон. «Разве ты не видишь? Мы не способны появиться тем же путем, что низшие живые товари? Когда рождается гном, он разрывает живот своей матери. Для вторых родов она уже непригодна. а жалобно взвыло, сунув в рот скрюченные пальцы Тария. Можно я покажу тебе фокус? — торопливо спросил Олег, доставаясь к сумке сверток. — Потом...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 Пусти, говнюк, выродок, ай, сволочь, ублюдок, пусти, а Олег, Олег! Не брекайся, покалечат, — посоветовал середин и прикусил губу. шаровары сползали почти до колен. Полный мужиков зал затаил дыхание. Карлики подались вперед, наблюдая за соблазнителем зрелищем.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 У него имелась только одна попытка. д д -х. Даже у Олега, ожидавшего чего-то подобное, от грохота заложило уши. По лицу ударила горячая волна. он рывком наклонился, схватил копье ближнего воина, дал ему пинка, несколько раз взмахнул стальным прутом, раскидывая вооруженных и безоружных коротышек, Прыгнул к трону. Одному молотобойцу, упавшему лицом вниз, саданул тупым концом копья по затылку, наотмаш хлестнул по спинам воинов, державших Роксолану, кольнул второго молотобойца стрием в распахнутый рот, опустил оружие, схватился за рукоять висящего на троне меча, дернул к себе. Увидев прямо перед собой лицо спутницы,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 то со спины подойти попытается бей без раздумий. Ясно? Да, господин. Вынырнула из дыма кочевница, подхватила оружие одного из стражей, крякнула тяжести и спряталась за ведуна. Роксолана, второй бери. Не брыкайся. Подскочила к нему спутница и принялась лупцевать по щекам с такой силой, что средина закачала.